Глава 11. Когда я вернулся домой после лицея, меня поджидал Гидеон. Я застал его сидящим в гостиной в напряженной позе. Он сжимал кулаки, словно держался из последних сил, чтобы не наброситься на меня с порога. Брат даже не посмотрел в мою сторону, продолжая невозмутимо наблюдать за огнем в камине. Хватило одного взгляда, чтобы понять «Гидеон настроен решительно». Чтобы он там не задумал, ничем хорошим для меня это не закончится. Невозмутимый снаружи, внутри он весь пылал от гнева. На улице быстро стемнело, хотя на часах было около четырех. Пасмурная погода за окном, отсутствие солнечного света и сердитый, мягко говоря, брат, превратили нашу гостиную в мрачный склеп. Даже огонь не смог разбавить эту гнетущую атмосферу. Гидеон точно ждал именно меня. Кажется, Люмьер поставил его в известность по поводу наставников. Все к этому шло. Я знал, что этот момент настанет, морально готовился к нему, а встретившись лицом к лицу с Гидеоном, понял, что разговоры с ним предпочел бы вести только в своей голове. Правда заключалась в том, что его я боялся так же сильно, как и отца. Скинув рюкзак, ждал, когда он повернется ко мне. В доме не было ни души, а значит, это либо удачное стечение обстоятельств... само собой для Гидеона. Либо он выпроводил прислугу. Свидетели запланированного убийства ему явно не нужны». «Подойди», — процедил Гидеон сквозь зубы низким тягучим голосом. «Меня прошиб холодный пот. Живот скрутило, и я был готов распрощаться со своим ланчем прямо на этом ковре». Гидеон не двигался, продолжая следить за языками пламени. На его суровом лице отражалось такое негодование, граничащее с бешенством, что можно было только позавидовать его стойкости. «Я говорил с Люмьером», — начал он, затем медленно повернул голову. Мурашки побежали по коже. Гидеон одарил меня долгим укоризненным взглядом. «Не расскажешь, почему решил выбрать его в наставники?» «Просто я подумал...» «Подумал, что хочу еще пожить, и не умереть от твоей руки в первый месяц. Что он неплохой вариант. Вы ведь друзья?» Я отчаянно косил под глупца и надеялся, что Гидеон охотно проглотит мои невразумительные объяснения. Было что-то отчаянное во всей этой ситуации. Я никогда открыто не конфликтовал с ним, предпочитая, как и другие, сразу капитулировать». Если Люмьер хорошо знал характер брата и именно поэтому избегал соперничества, то я на подсознательном уровне понимал, что мне с ним не стоит даже тягаться. Это ощущение походило на врожденный страх перед хищником. Заданный вопрос так и остался без ответа. Стоять под его тяжелым взглядом было то еще удовольствие. «Он в порядке?» Я надеялся только на то, что Гидеон не убил Люмьера и не собирался прикончить и меня за компанию. Если он не тронул Уолдина, то, быть может, и мне удастся пережить сегодняшний день. — Полном. — Послушай, — я так разнервничался, что чуть было не произнес, — послушайте. Отец предложил мне в наставники Оскара. При упоминании его термила Гедеон чуть скривился. — Но я отказался, потому что слышал, что он не очень хорошо учится. — От кого слышал? Да все в центре знают, что Оскар пьет, кутит и вспоминает об учебе только когда мистер Уоттермилл прижмет. Не завидую я тому, у кого он окажется наставником. «От Бернарда Дона», — ответил я, радуясь, что как-то однажды он травил байки про Оскара и его веселые похождения в Академии Святых и Великих. «Но раз это был Бернард», — едко заметил Гедеон, — «то источник у тебя самый, что ни на есть достоверный». Я растерянно посмотрел на него. Чего он добивается? Я был в полном замешательстве. «Постойте, Гидеон сейчас защищает Оскара? Я правильно понял его замечание? Или он просто в очередной раз хочет ткнуть меня в мою ошибку, мол, я и с выбором наставника не справился?» Ладони вспотели, и я постарался как можно незаметнее вытереть их брюки. Не знал, как долго еще Гидеон планировал экзекуцию, но мне стоило поторопиться к психиатру, поэтому было бы мило с его стороны ускориться. «Мне скоро к психиатру!» Я повернулся к лестнице и указал на нее рукой. «Пойду соберусь!» Гидеон не ответил, и я принял это за молчаливое разрешение. Направился к лестнице, как вдруг услышал, что он поднялся. В следующий момент что-то сбило меня с ног, и я растянулся на паркете, больно ударившись подбородком об острый угол комода. Застанав, я схватился за челюсть. Пальцы окрасились в красный. Рана на подбородке пульсировала от боли. «Раз ты у нас теперь вправе поступать, как вздумается, то преподам тебе несколько уроков», — делейным голосом проговорил Гидеон. «Как старший брат». Повернувшись, я ошеломленно уставился на него. Гидеон воспользовался темной материей против меня. «Урок первый. Никогда не поворачивайся ко мне спиной!» — отчеканил он жестко, подходя ближе. В его правой ладони вспыхнуло темное пламя. Пошатываясь, я поднялся, наблюдая за руками Гидеона. Он резким движением направил материю, и мне потребовалось собрать в кулак все свое самообладание, чтобы вовремя отпрянуть. «Что ты делаешь?» – испуганно закричал я. Словно не слыша меня, он проговорил. «Урок второй. Не доверяй ничьим словам. Будь то Люмьер, Бернард, отец или я». Я напрягся, пытаясь вызвать материю, хотя прекрасно понимал, что вряд ли воспользуюсь ею против брата. Это чревато летальным исходом, в данном случае для меня. Медленно я отступал в сторону столовой. Гидоон выглядел свирепо, как будто уже решил покончить со мной раз и навсегда, и его ладони вновь возникло пламя. «Урок третий! Тебе все-таки придется воспользоваться темной материей, чтобы защититься!» «Немыслимо!» — он сотворил из пламени темного льва. Тот рос прямо на глазах, бесшумно рычал и угрожающе вставал на дыбы. Казалось, лев был олицетворением его ненависти. «Ты не посмеешь!» Выдохнул я потрясенно. «Проверим!» — хмыкнул Гидеон и направил разъяренного хищника на меня. «Нет!» В защитном жесте я выставил руки перед собой. Лев прыгнул. Я понял, что должен либо бежать, либо обуздать его. Гидеон не простит побега и будет до скончания веков травить и запугивать. Огромная когтистая лапа задела мое плечо, и тут я сделал то, чего сам не ожидал — Тело вдруг приняло льва, словно впитало его, как губка. Я почувствовал мощь. Темная материя Гидеона была во мне. Раздался пронзительный крик. Мое тело было неспособно вместить эту силу. Меня затрясло. Я ничего не видел. Перед глазами все заволокло черным дымом. Я был окутан им с головы до ног. «Дыши!» — крикнул знакомый голос где-то вдалеке. «Вытолкни материю!» Я слышал, но не понимал смысла этих слов. Легкие разрывало. Я не мог вдохнуть. Что-то темное, горячее распространилось по венам. Что-то схожее с кровью, но это что-то не давало возможности, парализовав легкие. Время тянулось медленно. Я не чувствовал ни ног, ни рук. Как если бы упал в ледяную воду, а надо мной был толстый слой льда. Я бьюсь об него, стучу руками, пытаюсь зацепиться пальцами, стираю ногти под корень, но ничего не выходит. Меня не слышат. Я не видел ничего, кроме тьмы, что окутало меня. Просто плыл по течению, чувствуя, как слабею. В теле больше не теплилась жизнь. Не пошевелиться. Голова чугунная. Хотелось закрыть глаза, заснуть, забыться. Сердце еще билось, но все слабее и слабее. «Гатья!» Я смотрел вперед и не видел ничего перед собой. Черный липкий кокон скрыл меня от внешнего мира. Закрыв глаза, я считал удары своего сердца. «Один, два, три, четыре». Счет начал замедляться. Или сердце останавливалось, или я в бреду уже не мог считать. Уследить за биением было все сложнее, как будто нужно было прикладывать титанические усилия. 5 6 Я плыл в чем то тягучем, липком. Страха больше не было, ничего не было. 7 Я больше ничего не слышал. 8 Гать я! Вдох. Я очнулся от резкой боли в груди. Гидеон стоял передо мной на коленях, давил мне на грудь. «Сукин ты сын!» — крикнул он. «Сукин ты сын!» Я зажмурился. Боль распространялась по всему телу. Грудь горела от его ударов. Спасительный воздух обжигал легкие. Дышать. В жизни не мог представить, как прекрасно просто дышать. Наполнять легкие кислородом и пускать его по венам — Лучшее, что придумала эволюция. Гидеон яростно похлопал меня по щекам. «Дыши!» — измученно проговорил он. Я повернул голову в его сторону. Он оперся спиной о ножки стула и закрыл лицо руками. Мне казалось, что он всхлипнул Этого не могло быть. Я изможденно прикрыл глаза. «Что случилось?» — выдохнул я через пару минут. «Ты чуть не умер!» произнес он спустя время. Я уже и забыл, о чем спрашивал. Восемь ударов сердца. Казалось, это было во сне. «Почему?» — тихо спросил я, уже не надеясь на толковый ответ. «Ты впитал мою материю». впитать материю? Ничего не понимаю». «Не понимаю», — устало озвучил я свои мысли. «Ты впитал ее и не смог высвободить». «Направить ее!» — тихо объяснил Гедеон. «Я чуть было не убил тебя». «Впитал?» У меня хватало сил только на то, чтобы повторять за ним. «Направить?» «Ты извлекатель, Готье!» Гедеон опустил голову и произнес это куда-то в сторону. «Ты! Чёртов извлекатель! Ты можешь забирать тёмную материю! Я не уверен, но кажется, это так!» «Это плохо, да?» — обреченно спросил я, продолжая лежать. За окном совсем стемнело, и в столовой без света я слабо различал лицо Гидеона. «Не знаю. Извлекатели обычно бывают низшими, реже полукровками. Они рождаются настолько редко, что все известные случаи извлечения описаны в истории». «Но я не низший и не полукровка?» «Конечно же нет». бросил Гедеон с едва заметным раздражением. Мы молчали довольно долго. В полной тишине я слышал тиканье настенных часов. Кажется, к психиатру я сегодня не попаду. Почему я не мог дышать? Не знаю, вздохнул он. Слишком много материи для неподготовленного извлекателя. Она чуть было тебя не убила, как инфекция, проникнувшая в тело. Я чувствовал, что материя останавливает мою кровь. Восемь ударов сердца. Я чувствовал их отчетливо. Восемь грёбаных ударов, прежде чем я бы умер. Это моя вина, — тихо проговорил он. Ты легко ее впитал, но извлечь из себя не смог. Я чувствовал твою силу. Она огромна. Мурашки пошли по коже, когда я вспомнил всю мощь Гидеона. В какой-то степени это был интимный момент. Я ощутил его, на некоторое время слился с его могуществом. Мы были одним целым. Я должен был умереть от его силы. Такая мощь! Смогу ли я когда-нибудь вновь почувствовать ее? Смогу ли самовладеть материей на таком уровне? Прости. Я слышал свое сердце. Вдруг проговорил я. Оно еле билось. Не может быть! недовольно, — возразил Гедеон. «Твое сердце сразу остановилось, как только ты упал. Ты не дышал. Я сделал тебе искусственное дыхание и непрямой массаж сердца». «Я пережил клиническую смерть? Сколько я был в отключке?» Гедеон посмотрел на наручные часы. «Не знаю», — раздраженно выдал он. «Может, около трех минут, может, меньше. Не до этого было». «Много», — протянул я. Я думал, что помру сам, пока пытался тебя откачать. Спасибо. Ты меня не благодарить должен, а ненавидеть. Из-за меня ты чуть не умер. И все же ты спас меня, — устало произнес я. Жутко клонило в сон. От нахлынувшей усталости я не мог даже сесть. Было так спокойно просто лежать в темноте и слушать чужой голос. — Я не мог иначе, — произнес он тихо. — Мог. Ведь мог с самого начала избавиться от меня. Наследник Бёрка, приёмный сын и сводный брат. Чужак в семье. Угроза для совета старейшин и нынешнего политического строя. Кидеон сегодня мог раз и навсегда избавиться от меня. У меня бы остановилось сердце. Оставь он меня беспомощного, я бы уже был мёртв. Никому не говори об этом. Кидеон подсел ближе и нагнулся ко мне. Это опасная информация. Извлечение материи карается законом строже, чем убийство на дуэли». П -п почему Поспеть за его словами было сложно. «На дуэли чистокровные равны. Каждый владеет материей с рождения. Но ты можешь впитать силу дуэлянта, оставить его без оружия, убить беспомощного». «Убийство чистокровного, как низшего, карается законом строже?» «Что?» На его лице отразилось непонимание. Брови заломлены, рот скривился. Прищурившись, он смотрел на меня в ожидании объяснений. «Чистокровный, без темной материи похож на низшего». Связно мыслить и собирать слова в предложения было сложно. Приходилось сосредотачиваться на каждой отдельной фразе. Я говорил заторможенно, но Гидеон не прерывал меня. «Он не владеет силой. Не может постоять за себя никак, кроме физической силы». Если убить так чистокровного, что мне будет? Возможно, смертная казнь. А что будет за убийство низшего «Штрафы и справительные работы», — обреченно произнес Гидеон, понимая теперь, куда я клоню. «Это несправедливо», — в сердцах проговорил я. «Одни в рабстве у других. Какая уж тут справедливость».